Глава 5. О не знай сих страшных снов. Ты, моя Светлана Жуковской. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе на 3-е в ночь. Раснувшись рано в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стёклах лёгкие узоры деревьев в зимнем серебре, сорок весёлых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Всё ярко, всё бело кругом. Зима!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 Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах про гул китайный в снах. Но я бороться не намерен ни с ним, пока мист не с тобой, певец финляндский молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с её холодной красою любила русскую зиму.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 Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Её тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, причувствуйтесь, нили грудь. Жманный кот на печке сидя, мурлыча лапки и рыльце мыл.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 грибут лопаты серебро кому поём тому добро и слава но сулит утраты сей песни жалостный напев милей кошурка сердцу дев морозно ночь всё небо ясно светил небесных дивный хор течёт так тихо так согласно так яна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 разделась и в постель легла на днею вьётся лель а под подушку пуховый девичье зеркало лежит утихло всё Татьяна спит